Джем сидел на боковом крыльце, закинув одну босую ногу на колено другой и, глядя сердито и угрюмо на мир вообще и на огромную луну за шпилем церкви Глена, в частности. Джему не нравилось, когда луна становилась такой большой. «Смотри, как бы такое выражение не застыло на твоем лице навсегда», сказала тетя Мэри Мирая, проходя мимо него в дом. Джем бросил ей вслед еще более злобный взгляд. — Ну и пусть застынет. Ему все равно. Он даже хочет, чтобы оно застыло. — Уходи! Что ты вечно ходишь за мной по пятам? — раздраженно бросил он Нэн, тихонько пробравшийся к нему на крыльцо, когда папа и мама уехали. — Злюка! — сказала Нэн. Но прежде чем убежать, положила на порог рядом с ним красный леденец в виде льва. которая принесла ему. Джем не пожелал обратить внимание на леденец. Он как никогда чувствовал, что с ним обращаются жестоко. Все несправедливы к нему, все обижают его. Разве та же самая Нен не сказала недалее, как сегодня утром? Мы все родились в Инглсайде, а ты нет? Ди съела после завтрака его шоколадного зайчика. хотя знала, что это его зайчик. Даже Уолтер покинул его. Ушел копать колодцы в песке с Кеном и Персис Форд. Подумаешь, забава. А ему так хотелось пойти с Берти и посмотреть, как делают татуировку. Джем был уверен, что еще никогда в жизни ничего не хотел так сильно. Он надеялся, что сможет рассмотреть чудесный, с полным парусным вооружением, макет корабля, который, по словам Берти, всегда стоял на каменной полке в доме капитана Билла. А его не пускают. Это просто подлость. Вот что это такое. Сюзан вынесла ему большой кусок торта, покрытого глазурью из кленового сахара с орехами. Но Джем с каменным выражением лица лишь проронил. Нет, спасибо. Почему она не оставила ему имбирного пряника со взбитыми сливками? Наверное, остальные все съели, обжоры. Он все глубже погружался в пучину уныния. Мальчишки сейчас уже на пути к дому капитана Билла. Сама эта мысль казалась ему невыносимой. Он должен сделать что-нибудь, чтобы расквитаться со своей семьей. Что если он разрежет набитого опилками жирафа Ди на ковре в гостиной? Старая Сюзан с ума сойдет, когда это увидит. Это Сюзан с ее орехами, знает же, что он терпеть не может глазурь с орехами. Что если он пойдет и подрисует усы Херувиму на картинке в календаре, который висит у нее в комнате? Он ненавидел этого пухлого розового, улыбающегося Херувима, поскольку тот был, как две капли воды, похож на Сисси Флэк, растозвонившую на всю школу, будто он Джем Блайт. ухаживает за ней, за ней, за Сиси Флэг. Но Сюзан считала, что Херувим очарователен. Что, если он оторвет волосы кукли Нэн? Что, если он отобьет нос Гогу или Магогу, или обоим? Может быть, тогда мама поймет, что он уже не маленький? Вот подождите, придет весна. Он столько лет... С тех пор, как ему исполнилось четыре, приносил ей в мае перелески, но следующей весной не принесет и не ждите, даже не подумает. Что, если он объестся теми маленькими зелеными яблочками, которые появились на ранней яблоне, объестся и расхворается? Может быть, это их испугает? Что, если он... Никогда больше не будет мыть за ушами. Что, если он станет корчить рожи всем в церкви на следующее воскресенье? Что, если он посадит гусеницу на тетю Мэри Мэраю, большую, полосатую, мохнатую гусеницу? Что, если он убежит на пристань, спрячется на корабле капитана Джона Риза и утром уплывет в Южную Америку? Тогда-то они огорчатся. Что, если он никогда больше не вернется? Что, если он будет охотиться на ягуара в Бразилии? Тогда-то они огорчатся. Нет, он точно знает. Они не огорчатся. Никто не любит его. В кармане его брюк — дырка. Никто ее не зашил. Ну и ладно, ему наплевать. Он просто покажет эту дырку всем в глене. и пусть люди знают, какой он несчастный и заброшенный. Волна обид все нарастала и совсем захлестнула его. Тик-так, тик-так, тик-так, размеренно тикали в передние старые напольные часы, которые привезли в Инглсайд после смерти дедушки Блайта. Спокойные, никуда не спешащие старые часы, сделанные еще в те дни, когда существовала такая вещь, как время. Прежде они нравились Джему. Сегодня он их ненавидел. Они, казалось, насмехались над ним. Ха-ха, скоро спать. Другим можно идти к капитану Биллу, но ты пойдешь в постель. Ха-ха, ха-ха, ха-ха. Почему он должен ложиться спать каждый вечер? Да, почему? Сюзан, снова вышедшая на крыльцо, с нежностью взглянула на фигурку маленького бунтаря. — Можешь не ложиться спать, пока я не вернусь из Глена, Джем, дорогой, — сказала она, желая ублажить его. — Я совсем не лягу спать сегодня! — яростно выкрикнул Джем. — И убегу! Вот что я сделаю, старая Сюзан Бейкер! Я пойду и прыгну в пруд, старая Сюзан Бейкер! Сюзан была далеко не в восторге от того, что кто-то... Пусть даже это маленький джем, называют ее старой. Она зашагала к воротам в мрачном молчании. Его в самом деле следовало бы малость проучить. Это пошло бы ему на пользу. Заморыш, вышедший из дома следом за ней, и томимый жаждой дружеского общения, сел, обернувшись черным хвостом, перед джемом. Но его старания оказались напрасными. Ответом ему был свирепый взгляд. «Убирайся!» — расселся тут и таращится, как тетя Мэри Мирая. «Пошел отсюда!» «Ах, ты не хочешь! Не хочешь, да? Ну так вот тебе!» Джем швырнул в заморыше игрушечной жестяной тачкой, весьма кстати оказавшейся под рукой, и тот с жалобным мюканьем бросился искать убежище в кустах шиповника. «Вы только посмотрите! Даже кот в этой семье ненавидит его!» Какой смысл продолжать жить? Он поднял леденцового льва. Нэн съела хвост и большую часть зада, но это все еще был лев. Можно, пожалуй, пососать. Возможно, это последний лев, которого он ест в этой жизни.